Никуда не выходила из дому, и нигде ее не было видно. Любка Шевцова тоже училась в школе имени Ворошилова, но ушла из школы еще до войны, окончив семь классов. Она решила стать артисткой и выступала в театрах и клубах района с пением и танцами. То, что Любка осталась в городе, было особенно приятно Сережке. Любка была отчаянная девка, своя в доску. Любка Шевцова была Сергей Тюленин в юбке. Еще Витька сообщил Сережке на ухо то, что уже было известно ему, что у Игната Мина скрывается незнакомый человек, и все на Шанхае ломают голову над тем, что это за человек, и боятся этого человека. А в районе Синяков, там, где находились склады с боеприпасами, В погребе совершенно открытом осталось несколько десятков бутылок с зажигательной смесью, брошенных должно быть в спешке. Ведь Коробка намекнул, что неплохо было бы эти бутылки припрятать. Но Сережка вдруг вспомнил что-то, посуровил и сказал, что им обоим нужно немедленно идти в военный госпиталь». Глава 14. Надя Тюленина с той поры, когда фронт приблизился к Донбассу и в Краснодоне появились первые раненые, добровольно поступила на курсы медицинских сестер и вот уже второй год работала старшей медсестрой в военном госпитале, под который был отдан весь нижний этаж городской больницы. Несмотря на то, что весь персонал военного госпиталя, за исключением врача Федора Федоровича, уже несколько дней как эвакуировался, и большинство медицинских работников больницы во главе со старшим врачом тоже ушло на восток, больница продолжала жить прежним распорядком жизни. И Сережка и Витька сразу прониклись уважением к этому учреждению, когда их задержала в приемной дежурная «Няня-сиделка», Велела обтереть ноги сырой тряпкой и ждать в вестибюле, пока она сбегает за Надей. Через некоторое время Надя в сопровождении няни-сиделки вышла к ним, но это уже не была та Надя, с которой Сережка беседовал ночью на ее кровати. На скуластеньком, с наведенными тонкими бровями лице Нади, так же, как и на добром мягком морщинистом лице няни-сиделки, было какое-то новое, очень серьезное и строгое, глубокое выражение. Надя, сминая в руках кепку и почему-то, оробев перед сестрой, шепотом сказал Сережка, «Надя, надо же ребят выручать, ты же должна понимать. Мы бы с Витькой могли походить по квартирам. Ты скажи Федору Федоровичу». Надя некоторое время, раздумывая, молча смотрела на Сережку, Потом она недоверчиво покачала головой. «Зови, зови врача или нас веди», — сказал Сережка, помрачнев. «Лучше, дай хлопцам халаты», — сказала Надя. Няня-сиделка, достав из крашеного белой масляной краской длинного шкафа халаты, вынесла их ребятам и даже поддержала по привычке, чтобы удобнее было попасть в рукава. «А хлопчик правду говорит» неожиданно сказала тетя Луша, быстро жуя мягкими старушечьими губами, взглянув на Надю добрыми, на весь остаток жизни умиротворенными глазами. Люди возьмут. Я под одного сама взяла. Кому ж не жалко ребят, а я одна, сыны на фронте. Я да дочка. Живем на выселках, немцы зайдут, скажу, сын. И всех надо упреждать, чтобы за родню выдавали. «Ты их не знаешь, немцев», — сказала Надя. «Немцев, правда, не знаю, зато своих знаю», — быстро я губами, — с готовностью сказала тетя Луша. «Я вам укажу хороших людей на выселках». Надя повела ребят светлым коридором, окна которого выходили на город. Тяжелый, теплый запах гниющих, застарелых ран и несвежего белья запах, который не могли заглушить даже запахи лекарств, обдавал их всякий раз, как они проходили мимо распахнутой двери в палату. И таким светлым, обжитым